5. У меня было не так уж много времени для принятия решения. Я знал, кто мой отец, благодаря досье, сбором данных для которого занимались инквизиторы. Досье мы с Федей украли с помощью проектора. Так вот, князь Апраксин был далеко не последним человеком в империи. За последние месяцы мне удалось выяснить, что отец Сергея Иванова не просто входит в дом «Медведя». Он относится к правящему ядру московского клана. В фазе с Дмитрием Апраксин, если и приезжал, то в частном порядке. Мы с ним ни разу не пересекались. Да, я был бастардом, но прикол в том, что род Апраксинных традиционно культивирует ускорение метаболизма. Ежу понятно, что вероятность появления в такой семье человека с моими способностями равна нулю. Думаю, это одна из причин, по которым Туровская консистория проявила ко мне повышенный интерес. По иронии судьбы, Дмитрий Апраксин был связан с Уралом и очень плотно. Его клан не имел тут власти, но род Апраксиных вложился в кое-какие предприятия и прикупил усадебку в одном из тихих городков неподалеку. Собственно, в этом городке князь и встретился с моей матерью, что привело к появлению на свет никому не нужного бастарда. Мать по договору, получив отступные, переехала со мной в Фазис, а потом исчезла. Поисками я не занимаюсь, ибо зачем? Для меня, что Апраксин, что эта женщина, совершенно чужие люди. «Я вынужден вас оставить», — сказал я, приближаясь к девушкам, с которыми до этого так мило беседовал. «Ненадолго. Прошу прощения, но у меня срочная встреча». Бровь морфистки приподнялась. Я прошептал. Потом расскажу. «Барон, вы красиво отодвинули в сторону шахматные фигуры», — улыбнулась Сира. «Надеюсь, это не последняя наша встреча, графиня. Если вас не убьют до завтрашнего утра, то не последняя», — парировала рыжая лиса. «Мы составим джан-компанию», — успокоила меня Аня. «В господстве всегда есть чем заняться». Перед выходом из здания я заглянул в уборную и критически осмотрел себя в зеркало. Несколько капель крови попали на рукав, еще одна на воротник рубашки. Уголок пиджака был срезан лезвием катаны. А пофиг, был бы для кого стараться. Человек, который ни во что не ставит своих детей, неважно от какой матери, явно не заслуживает уважительного к себе отношения. Я все же накинул пальто. На улице было по-зимнему свежо, но из-за усиленной работы тучи разгонителей выглянуло солнце, и снег начал подтаивать. Персонал клуба чистил дорожки. Охранники пропустили меня без лишних вопросов. А Праксин, естественно, не собирался морозить свой аристократический зад на улице. В 10 шагах от ворот прямо у тротуара был припаркован коллекционный «Урсус Арктус», выпускаемый крайне ограниченными партиями. Дорогая и красивая игрушка. Вроде бы и внедорожник, отлично приспособленный для езды по пересеченной местности, но какой-то уж слишком модный. С дизайном, продуманным до последней заклепочки. На капоте и боковой дверце красовался родовой герб. Два узкоглазых усатых копьеноста держали щит с мечом, короной и бегущим человеком. Из глубин памяти всплыла совершенно ненужная информация. Оригинальный герб этого рода в моем мире изображал не бегуна, а скрещенные пушки. Ясен пень, здесь такое невозможно. Да и копьеносцы явно заменили лучников. Путь мне преградил здоровенный детина со шрамом через левую бровь и глаз. «Барон, вас ждут!» Детина услужливо распахнул заднюю дверь внедорожника, приглашая меня внутрь. Манерами этот тип не блистал, что неудивительно. Апраксин взял этого амбала в качестве водителя совсем по другим причинам. Матерого берсерка я за километр учую, а этот, к тому же, был наделен даром. Обострившееся восприятие подсказало, тоже мета. Небрежно опираясь на трость, я полез в салон. Для этого пришлось подняться на специальную рифленую приступку. Клиренс был почти как у моего танка. Дверь закрылась бесшумно, без малейших усилий с моей стороны. Водитель остался стоять снаружи, зорко осматривая окрестности. И да, полная тонировка, куда ж без неё. Салон вызывал ассоциации с космическим кораблем. Мягкие глубокие кресла, ячейки для стаканов в подлокотниках, куча кнопок, лаконичная серая обивка. «Ну, здравствуй, барон». Я повернул голову и начал откровенно изучать своего собеседника. Князь Дмитрий Романович Апраксин имел внушительные габариты, причем это были мышцы. Широченные плечи, бычья шея, вздувшиеся под пиджаком бицепсы. Стрижка-полубокс, аккуратная бородка. Пристальный оценивающий взгляд. Костюм сидит хорошо, по фигуре. Но складывалось ощущение, что этот человек больше любит кожаный доспех, чем твидовые тройки. Что самое интересное, между моим носителем и этим типом прослеживалось явное фамильное сходство. Я бы мог так выглядеть лет через 30-40, если бы большую часть жизни провел под штангой или у наковальни. Черт, даже глаза одного цвета. Как в зеркало смотришь. Кривое. Топор... Невинно поинтересовался я. Князь не сразу сообразил, что я имею в виду. А когда сообразил, оскалился. «Парные секиры. Предсказуемо для вашего психотипа». Дмитрий Романович хмыкнул. «Мне рассказывали, что ты за словом в карман не лезешь, сын». Вот теперь он не побоялся этого слова. Я ждал продолжения». «Насколько я понимаю, ты не удивлен нашему родству», — прогудел Мета. «От этого человека веяло добродушием сытого медведя, боевой мощью и холодным рассудком. На таких я уже насмотрелся. Все решения принимаются, исходя из интересов рода. Личные желания, даже если они есть, отодвигаются на задний план и удовлетворяются по ходу дела. Прирожденный лидер». «Нет». Я нарушил затянувшееся молчание. Не удивлен. У меня тоже есть служба безопасности, князь. Вот, значит, как. Задумчиво протянул аристократ. И давно, знаешь, почти год. И не пытался меня разыскать. А зачем? Спокойно пожимаю плечами. Нас ничего не связывает. Мать выполнила свою часть сделки. Я нашел собственный путь». «Мой род хорошо развивается. У меня нет интересов в Москве». Отец выслушал и удовлетворенно кивнул. По глазам я видел, что он знает обо мне достаточно, чтобы делать выводы. И сейчас лишний раз убеждается в том, что разговаривает не с безмозглым юнцом, а с состоявшимся главой рода. Вот только он не отдавал себе отчета в том, как такое могло произойти». Откуда у меня эта мощь, навыки, рассудительность и стальные яйца? Без воспитания, хороших учителей, боевого опыта, вековой культивации. Я не опираюсь на силу крови, многочисленную армию, клан и авторитет. И вместе с тем веду диалог на равных. А еще он в курсе, что меня приняли в союз. Иначе не появился бы здесь и сейчас. Мы оценивали, взвешивали друг друга. Я думал, что следующим будет вопрос про мать, которую я вообще не помню. Но аристократ удивил. Его, оказывается, больше интересовали вопросы генетики. Прохождение сквозь стены. Князь теперь сидел в полоборота ко мне, чтобы лучше видеть. «У нас в роду такого не было. Ни у кого не было», — я наводил справки. «Гены — причудливая вещь, кто бы спорил» кмыкнул Апраксин. «А кровь откуда?» «Мне бросили вызов». «Кто?» «Молодой Троепольцев». «Не слышал. Впрочем, не суть. Ты должен знать, Сергей, что я, несмотря на свою м -м, политику, наблюдаю за своими бастардами. Не из праздного любопытства или сентиментальности. Отнюдь». «Если у кого-то проявляется сильный дар, я ищу способ, чтобы развить перспективную линию. И даже возвращаю своего отпрыска в рот, обставляя все это документально, безукоризненно обставляя. Вряд ли меня это интересует». «Ты не хочешь стать Апраксиным?» — удивился Ариста. «Обзавестись княжескими привилегиями, расширить связи». Вступить в самый могущественный и влиятельный клан империи... Не люблю кланы. Князь неожиданно расхохотался. Ха -ха -ха -ха. А ты мне нравишься, парень. Не могу ответить взаимностью. Веселье сползло с лица новоявленного родственника. Ладно, Сергей, я тебя услышал. И вполне могу понять эту позицию. Собственно, я не затем приехал, чтобы тащить тебя насильно в рот или убеждать присоединяться к медведям. Так сложилось, что у нас с тобой общие враги. Но ты понятия не имеешь об этих врагах и даже угадать не сможешь. Мне на ум приходит только Изакиль Джонс. Я же говорил, не угадаешь. Отец совершенно не злился. Потрясающая харизма. Не знаю, что у вас с этим британцем и знать не хочу. Но Джонс тут лишнее звено». «Интрига!» — обрадовался я. «Да нету особой интриги для тех, кто в курсе происходящего», — отмахнулся Апраксин. «Есть у нас герцог краевский, который не входит в правящее ядро, но очень хочет туда войти, через мой труп. Герцог у нас человек деятельный, предприимчивый. И вот он встретился в прошлом месяце с кем-то из Гамовых, в неформальной, так сказать, обстановке». И узнал от нового главы угасающего рода об очень наглом и слабом, по его мнению, молодом человеке. Догадываешься о ком? Предположим, но связь пока ускользает. А ты не задаешься вопросом, что общего может быть у людей из разных кланов? Задаюсь, но не спешу делать выводы. Правильный подход, одобрил Апраксин. В прошлом Раевские и Гамовы были дружны. Это было в те времена, когда они даже не планировали примкнуть к великим домам. Так или иначе, они встретились, поговорили, и герцог для себя кое-что вынес. А именно то, что Гамовы любят загребать жар чужими руками. Но кое-что Раевского очень заинтересовало. «Твои службы доставки?» Я закатил глаза. «Почему доставка?» «Ну, причин хватает» начал объяснять Дмитрий Романович. «Перспективная отрасль, налаженная схема, успешное функционирование, рост и расширение, выбирай по вкусу». А главное, Раевский пробовал нечто подобное организовать в прошлом, но потерпел неудачу. Из глубин памяти всплыли сведения о московской службе доставки. «Там был какой-то рейдерский захват, но я не помню, кто кого захватил». А еще, насколько я понимаю, организаторы потерпели техническое фиаско. Не фортануло, ага. Но потенциалы упущенные выгоды Раевский видит. И это мы еще до телемагазинов на диване не дошли. В этом мире ничего такого нет. И я подумываю занять пустующую нишу. Раз уж нельзя создать маркетплейс. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Я пристально посмотрел на Апраксина. «Ответы лежат на поверхности, но я хочу услышать». «Да ты и сам все понимаешь», — сказал князь. Раевский начал создавать проблемы. «Он плетет интриги против меня, хочет войти в правящее ядро. Меня такой расклад не устраивает». «И ты решил действовать чужими руками?» «Разумно, не находишь». Дмитрий Романович широко улыбнулся. Поскольку Раевский тобой непременно займется, я счел правильным нанести упреждающий удар. Теперь ты знаешь об опасности и сможешь подготовиться. Мне выгоднее, чтобы в этой войне проиграл мой враг. Но ты не можешь сражаться с ним открыто, догадался я. Вы в одном клане. Именно так. Что он задумал? «Моя служба безопасности сумела разведать не так уж много», — признал Апраксин. «Раевский собирал информацию про твой род. Выяснял, не состоишь ли ты в доме Эфы. Если хочешь знать мое мнение, этот человек не любит воевать открыто. То есть он не станет заморачиваться переброской гвардии в фазис, чтобы сжечь твою усадьбу и забрать компанию силой. Раевский — финансист, ясновидящий, тонкий стратег. Он будет действовать окольными путями». Экономическое давление, подкуп, удары по репутации, шиноби, заезжие бритеры. Раевский попытается вывести тебя из равновесия, заставить ошибаться, нетрезво оценивать обстановку. Игра в долгую. Вроде того, но не стоит рассчитывать на честную игру. А никто и не рассчитывает. Спасибо, ты меня предупредил, я услышал. Князь выдержал паузу, поинтересовался. «Что будешь делать?» «Ничего». На лице аристократа отразилось недоумение. Я пояснил. «Правдивость твоих слов нужно проверить. На это уйдет некоторое время. Если все верно и Раевские мне угрожают, я установлю за ними слежку. Попытаюсь вычислить их дальнейшие ходы. Но, как ты сам понимаешь, я меньше всего хочу воевать с клановым аристократом». «Возможно, тебя устроил бы расклад, при котором я убиваю Раевского, а дом Медведя расправляется со мной и моими людьми. Ты стоишь в стороне и пожинаешь плоды. Но я склонен проявить осторожность в этом вопросе». Прозвучало неприятно. Я дал понять Апраксину, что не доверяю ему, хотя мы являемся номинальными родственниками. Продемонстрировал, что не собираюсь быть пешкой в чужой игре. Показал, что буду вести собственную политику. Что ж... В голосе аристократа прозвучал холодок. Не смею больше задерживать. Мы пожали друг другу руки. Оба при этом были в перчатках. Выбравшись из полутёмного салона внедорожника, я почувствовал себя лучше. Никто не пытался прощупывать меня на ментальном уровне, но Апраксин производил впечатление непростого собеседника. Как говорится, с двойным дном. Я до сих пор не уверен, что истинная цель нашей встречи была озвучена честно. Урсус уехал практически сразу. Вот только до ворот господства я дойти не успел. Рядом из пустоты возник прыгун с незапоминающимся скучным лицом. «Барон Иванов?» Я посмотрел на нового персонажа, морально настраиваясь на что угодно. «Он самый, что вам угодно». «Послание для вас!» Курьер протянул очередной запечатанный конверт. Я неохотно взял серый прямоугольник, словно мне всучили гремучую змею. «Хорошего дня!» Курьер молниеносно испарился. «Да вы шутите!» — вырвалось у меня после прочтения надписи на конверте. «Серьезно?» Послание было отправлено герцогом Венедиктом Раевским.